«В корпусе четыре палаты, значит, будет четыре звена», — сказала она отряду, строго в очками. «Два звена — мальчики, два — девочки, по семь и восемь человек, так что делитесь на звенья и поживее. Даю пять минут». Гурька сразу растопырил руки, загреб тех, с кем лево и тяпки на Валерку и прочих, кроме Гельбича, и принялся пихать к окну. «Вот наше звено!» — завопило на стальным пацанам. «Не лезь, сволочи!»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 «На втором этаже палаты девочек», — сообщила Ирина Михайловна. «А чё так? А чё? Фига себе, В досаде свыли все пацаны! Потому что вы психопаты!» — отрезал Ирина Михайловна. «Выходить спокойно не умеете и на лестнице шею свернёте. Да все, мы умеем! Разговор окончен!» «Игорь Александрович, ведите девочек наверх!» Усатый волосатый вожатик снова улыбнулся. «Девочки, за мной!» — вежливо сказал он. «Ступейки не сломайте!»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 «Доставайте, что вам надо, и парадную форму. Через полчаса чемодан заберу в кладовку». «Нормальная палата», – озираясь, подытожил Лёва Хлопов. Его слова прозвучали, как команда вперед. Гурька отшвырнул свой рюкзак-колобок и полетел к окну. «Моя завопил он", звездой упав на койку. Валерка знал, что койки под окном всегда считаются самыми лучшими. Почему? Неизвестно. Однако лично Валерке больше нравилась койка в углу, и он молча поставил на нее свой чемодан.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 Сердце его колотилось «Сам иди», — ответил он «Ты че очкастый, оборзел?» Титяпкин велся как шпана «Ты там не сидел, Валерыч?» — поддержал Титяпкина Колька Горохов «Жоп поднял, место потерял Правил, что ли, не знаешь?» «Вам не подраться, нам не посмотреть!» — крикнул сдалека Гурька Дерни отсюда, Титька!» — решительно сказал Валерка Пацаны бессовестно заржали И даже Лев улыбнулся У Титяпкина от обида запрыгало лицо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 «Считай», — согласился Лева. Колька начал считать тыче пальцем. Лева он исключил из розыгрыша, признавая право командира лежать там, где хочется. «За столом сидели гости, из башки торчали гвозди», — затараторил Колька, вращаясь вокруг себя с вытянутой рукой и выставленным пальцем. «Это я заколотил, чтоб никто не уходил! Ты!» Колька указал на безымянного мальчика. Этот выбор всех устроил тебя как зовут спросил лева юра танких едва слышно пролепетал пацан переложись юрик туда я уже вещи в тумбочку засунул перекладывайся яростно закричал горохов закон не уважаешь тетяпа занимай койку распорядился лева тетяпкин был удовлетворен хотя получил в общем то то же самое место против которого так бунтовал направляя к своей новой койке тетяпкин обернулся и бросил на валерку огненный взгляд а с тобой очкастый